На этот раз храп ничего не ответил. Молча затянулся и не произнес ни слова, пока не докурил сигарету до конца. Потом сплюнул, бросил окурок, аккуратно придавив его тапочкой, и только после этого сказал. «Это не смешно, Дэн». «Как посмотреть?» Безмятежно потянулся я. «Знаешь...» Мой шеф говорит, что противника надо непременно удивлять. Не пугать, не злить, не обманывать. А именно удивлять. По примеру первого русского генералиссимуса. Я схвачусь с бароном, потому что он не оставил мне иного выбора. Но сделаю это так, как, когда и где удобно мне, а не ему. Только не жди от меня четкого, детализированного плана. Я и сам пока ничего не знаю. «Мне никогда тебя не понять!» Тяжело вздохнул храп, приподнимаясь и баюкая больную руку. «Телефон отделения ты знаешь. Если что понадобится, спроси сержанта Таджибаева». «Молодой татарин. Раньше служил в конной милиции, тоже наш оборотень. Лошади при нем как шелковые были. Он может помочь с оружием, транспортом, ну там то По ходу сам решишь». «Спасибо. Искренне поблагодарил я, помогая гиганту подняться». Он печально смотрел на меня сверху вниз, словно прощаясь. «Или погоди недельку. Я выпишусь, и моего вместе дожмем». Отличная идея, друг. Я постараюсь ни во что не влезать и тихо дождаться тебя. Врешь ты все. Вру. Честно согласился я и покосился направо. Там какая-то эмоциональная женщина, едва не срываясь на виск, требовала сию же секунду подать ей Виктора Храпова. — Это не тебя ищут? — Блин! Сеструха из командировки приехала. — За души! По правде говоря, это было бы совершенно заслуженно, если вспомнить, что осталось от ее дома. Я не стал дожидаться худшего и, лицемерно пожелав скорейшего выздоровления, попытался уйти незамеченным. В отличие от оборотня, мне это удалось. Его она засекла при попытке влезть в окно палаты по водосточной трубе. Труба не выдержала. Вообще-то он правильный мужик. Я не сомневался, что храп и сейчас делает все возможное, чтобы хоть как-то быть мне полезным. Скептики ни за что не поверят. Будто бы простая дырка на пару сантиметров ниже локтя способна уложить медведя-оборотня на больничную койку. Мне трудно популярно объяснить гибельное воздействие серебра на нечеловеческий организм. Даже сложно провести какие-либо аналогии. Ну, вот разве что для сравнения. С такой ранкой ему трудно даже ходить, а если бы в бою храпу вообще отрубили руку, он продолжил бы драку с удвоенной яростью. Серебро обладает сложносоставной магией, и до сих пор софисты спорят о правомочности его применения. Ведь есть же запрещенное оружие для людей. Почему для нелюдей нет исключений? А в данном случае, судя по всему, острие царапнуло кость, и это очень плохо. Заражение может запросто охватить все костные ткани тела. И тогда оборотень проживет не больше недели».